Глава двадцать первая. Истинный лидер жертвует желанием ради долга. Увард. Лалин смотрела на герцога так, что захотелось войти за ней в дом, остаться в спальне воспользоваться правами мужа. В который раз Увард напомнил себе, что брак фиктивный, но это не сработало. Поэтому поднял девушку на руки и поставил на землю, не давая себе и шанса передумать, а потом приказал кучеру отправляться. Отчаянная малышка прошептал невольно, улыбаясь при воспоминании о ведьме. Ему предстояло посетить немало домов, и герцог надеялся, что ни в одном из них не будет поджидать ловушка. Все же Картон не будет сидеть, сложа руки. Наверняка он в ярости, ведь его планы стереть противника с лица земли опять провалились. Скетц уже третий раз выбирался из его сетей живым и здоровым. Возможно, попыток было больше, но бывший начальник тайной стражи действовал осторожнее. Интересно, почему он активизировался именно сейчас? Призадумался Увард и постучал в стенку, подгоняя кучера. Повозка понеслась быстрее, но при этом начала подскакивать на каждой кочке. Столько лет вел себя тихо, но в какой-то момент все изменилось. Что подтолкнуло карта на открыто выступить против первого советника короля и андже Наверняка была веская причина, которая вселила в этого человека уверенность в победе. Герцогу предстояло обыграть сильного противника, который столкнул врага с доски и уже мнил себя победителем. Пока Ригель считает Уварда побежденным, не стоило терять времени. Поспешить следовало еще и по другой причине. Герцог понятия не имел, когда и как проявить себе проклятие, добровольно принятое им, чтобы спасти Лалин. И теперь в любой момент могло случиться что угодно. Скетс был уверен лишь в одном, счет пошел на дни потому не проводил ни в одном из домов, перед которыми останавливалась повозка, больше получаса. Он не скрывал лица и намерений, не слушал испуганных оправданий и не обращал внимания на отказы. «Куда дальше, господин?» — спросил кучер, когда герцог вышел из последнего дома, который собирался посетить. «Во дворец». Он надеялся, что графине хватило времени, и нового верховного жреца уже разоблачили. «Громкая новость внесет смуту в ряды придворных». Вдохновит сплетников, и во все концы столицы понесутся слуги. Заподнявшийся суматухой никто не обратит внимания ни на одинокую повозку, ни на скромно одетого путника. Осталось придумать, как обвести вокруг пальца стражу и проникнуть внутрь, не применяя магию. Ведь несмотря на то, что Уварда считали мертвым, он все еще был под воздействием магической клятвы и не мог применять свои способности без приказа короля. Исключение было одно — смертельная опасность. Есть еще кое-что. Он замер в углу приемной и осмотрелся в толпе возбужденных переговаривающихся людей. Я легко могу тратить магию, которую получил от Лалин, клятва не сдерживает ее. Это навевало мысли, что Ригер особенное создание. Поэтому герцог так хотел еще раз встретиться с дарительницей короля, которую тот забрал у Картана. Легкий флер отвода глаз, наброшенный перед тем, как войти в приемную. Уберегал Уварды от опасности быть узнанным. Конечно, если бы кто-то из магов что-то заподозрил, скетцы бы разоблачили. Но каждый из присутствующих был занят новостью. «Я и понятия не имела», — восклицала рыжеволосая дама и быстро обмахивалась веером. «Все им восхищались». Скетц выгнул бровь. Что же такого наплел королю и его приближенным картам? После чего новый верховный жрец обрел столь небывалую популярность среди женщин. Раньше придворные дамы совсем не интересовались последователями культа трехликой, ведь те не могли жениться. Но дослушивать монолог сплетницы не стал, потому что заметил слугу с подносом, который спешил к скрытой в стене дверце. Герцог знал, что за ней находилась витая лестница, ведущая в анфиладу гостиных, в которых Шарил проводил время с друзьями-повесами и фаворитками. Здесь проводились магические игры, шарады и загадки, которыми увлекался король. На такую встречу и должна была проникнуть графиня Конради, чтобы вывести жреца на чистую воду. Сам скетц не сумел бы проникнуть на лестницу, но у слуги был артефакт, позволяющий пройти без стражника. Поэтому герцог подсуетился и, сменив флёр неузнаваемости, на ауруподобие придержал дверцу. «Осторожнее с бокалами», — строго предупредил он слугу. «Это редкое и дорогое вино». «Извините», — заволновался паренек. Видимо, ты не так давно получил это место, сурово продолжил Скец. Иначе бы слуга знал, что король велит разбавлять дешевые напитки, которые подает гостям. Но магия виночерпия облагораживала разведенное вино, придавая ему изысканный вкус примерно на час. Как раз достаточно, чтобы гости успели восхититься роскошным угощением. Что же, это удача? Да и мне. Герцог отобрал поднос и кивнул на дверцу, возвращаясь и принеси закуски. «Как прикажете», — поклонился слуга и выскользнул наружу. Увард улыбнулся маленькой победе и поспешил по ступенькам вверх. На то, чтобы обмануть слугу, ушли последние крохи чистой энергии, которую он получил от Лалин, целую девушку, и теперь должен появиться перед королем в своем настоящем виде. Впрочем, Шарила не обманула бы легкая магическая завеса. Скетс и не собирался прятаться. Он явился во дворец, чтобы разоблачить картона. И надеялся, что графиня уже исполнила первую часть его плана. Регил лишился поддержки храмовников и дискредитировал себя перед королем. Оставалось заявить, что ударительницу Увард заметил такую же вязь, как у Лалин, и пояснить, что значит Золотой Путь. Тогда останется обвинить взорвавшегося мага в попытке переворота и дело с концом. Но стоило герцогу войти в голубую гостиную, украшенную статуями из драгоценного синего опала, как он увидел Эрнс, который стояла рядом с бледной девушкой, а у их ног лежали завернутые в сукну неподвижные тела оборотней, которых они встретили в подземелье. «Вот и он!» — услышал герцог бархатный голос, и с удивлением возрился на живого Андже, облаченного в церемониальные одежды. «Тот, кто подослал к вам убийц, ваше величество!» «Схватить его!» — раздался тихий голос Картона. И на скетса набросилась Королевская стража.